Над почтенными зрительскими местами натянули тент, над менее почтенными повтыкали зонтики. Сразу после завтрака ходячие мальчишки бросались занимать места на ящиках сворох ломовника, певчии певчаи-птичника, бедняги из проклятой комнаты. Иногда они даже дрались за лучшие места. Младшие колесники приезжали позже, со старшими, зная, что воспитатели позаботятся, чтобы им было где разместиться.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 Как ни странно, им это даже нравилось. Им нравилось все, что имело отношение к развлечениям старших. Солнце, мяч, взмывавший к небесам, черные очки на каждом лице и атмосфера крикливого безумия. Чумные дыхляки появлялись во дворе позже всех. Им доставались самые плохие дальние места, но их это не огорчало.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 Девушка, связанная накидкой. Девушка с двумя термосами. Резчик колбасы. Мавр помещался под зонт. Девушки — на стулье вокруг зонта. Толкальщик-телохранитель-гвоздь застывал позади коляски. Резчик колбасы — смешная должность. Садился на коврик у ног Мавра. Больше всего это напоминало выезд туземного царька за пределы родной деревни. Кузнечику всегда хотелось, чтобы кто-нибудь еще сел рядом и постучал в барабан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 Сиамцы тайком подбирали за старшими окурки. Приехал второй автобус, сразу за ним третий. И началось толпотворение. Младшие метались со своими сумками под ногами у старших и лезли во все щели. Люди мавры и Череп разделились на два автобуса. Четвертый, застрявший в воротах, оказался смешанным и в него никто не хотел садиться. Воспитатели кричали и убеждали. Директор бегал между автобусами, уговаривая старших не валять дурака. Кузнечик влез в автобус маврицев потолкался там и спустился, чтобы тут же забраться в смешанный автобус. Из смешанного автобуса он перешел в автобус Люди Черепа, где оставил свою сумку. Он вертелся среди хламовных певчих и проклятых, громко окликал чумных дыхляков, переходил с одного сиденья на другое и, наконец...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 чудесные птицы и трехдневный дождь никого не заинтересовали Стены чумной комнаты украсились связками ракушек и лесных орехов. Последний бой Помпея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 Тишина, съевшая мир с перемещением стаи в могильник, продолжалась, как будто они все еще не вернулись. Шумное утро растворилось в ней без следа. После уроков сфинксы слепой влезли на подоконник и молча курили там, каждый со своей отдельной пепельницей. Горбач увез гулять толстого. Македонский спрятался на кровати Горбача. Табаки сидел столбиком, горестно и тихий, демонстрируя свою скорбь. Магнитофон шипел в холостую.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 Из-за нее я с этим и затянул. Конечно, не верилось, да и ребята говорили, что он больше не действует, но все же. Псы подтянулись ближе, чтобы ничего не упустить. — Мне кажется, — продолжал Помпей, рассеянно поглядев на них поверх наших голов, — его придумали трусливые выжаки. Вот я и опасался, понимаешь? Невидимый лед со сфинкса можно было сбивать молоточком. — Больше не опасаешься? — спросил он. — Я в себе это подавил.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 Очень хотелось кофе и кое о чем спросить черного. Когда мы добрались до спальни, слепого там не оказалось. Черный сидел на своей кровати. Табаки вывалил из шкафа груды каких-то мешков и коробок и начал рыться в них, то и дело что-то примеряя и спрашивая, идет ли ему. Толстый ушиб голову о край своего ящика и заревел. Македонский перетащил на общую кровать и его».